До призыва на военную службу господин Сасаки держал маленькую, но чистую парикмахерскую. В клиентах недостатка не было. Сасаки и его единственный помощник были заняты с раннего утра до позднего вечера. Не будучи мечтателем и умея считать, парикмахер не надеялся когда-либо нажить состояние. Его заведение находилось в пригороде. Посещали его рабочие, мелкие торговцы, шофёры, рыбаки, А с таких людей много не возьмёшь. Но Сасаки отличался не только трудолюбием, но и бережливостью. Ему удалось приобрести в собственность деревянный дом, который он прежде снимал, и он рассчитывал со временем пристроить к парикмахерской общественную баню. Война с её последствиями помешала Сасаки осуществить свой план. Он не вспомнил о нём, когда демобилизовавшись после долгих расспросов, нашёл наконец место где когда-то стоял его дом. После удара великой молнии воздушная волна смела все дома в этом квартале. Образовался пустырь, ровное поле без каких-либо признаков жилья, даже без развалин. Вернувшись в родные места, солдат Сасаки в невыразимом отчаянии упал на колени и начал голыми руками разгребать черную от копоти землю. Он надеялся найти хотя бы прах жены и детей. Полдня и всю ночь не вставал с колен Сасаки, моля богов своих предков избавить его от ужаса в жизни. Видя, что боги не пожелали внять его мольбам, Сасаки решил покончить с собой. Он посылал проклятие небу, грозил ему кулаком и в диком отчаянии бился головой об опаленную землю. Когда занялось утро, начали появляться люди. Это были скелеты, обтянутые кожей. в лохмотьях. Их шатало, будто они встали из могил. Одни были обезображены страшными ожогами, другие опирались на слепых. Всё больше и больше таких несчастных выползало из своих ночных пристанищ и проходило мимо здорового, сильного мужчины, который сидел на земле, призывал смерть. Вид этих людей заставил Саки забыть о своём горе. Он захотел узнать, куда бредут эти несчастные, и присоединился к одной из групп. Она направилась в портовый квартал, разрушенный только наполовину. Там взрослые рылись в кучах мусора, а дети собирали и ели прибитые к берегу гнилые водоросли. Некоторые соскабливали со стены набережной раковины и с жадностью вылчат уничтожали их содержимое. Вдруг Сосаки увидел мальчика, который брёл по прибрежному илу. нащупывая пальцами ног твёрдые предметы. Время от времени он наклонялся и поднимал то кусок проволоки, то жестяную коробку, то обрывок верёвки, то кусок дерева, пропитанный водой. Каждую находку он выбрасывал на берег, где маленькая девочка складывала всё это в кучу. От неожиданности демобилизованный солдат Сасаки замер, словно его сковал паралич. После того, как он желал себе смерти, потому что боги похитили у него самое дорогое, он увидел перед собой сына и дочь. Вид их был ужасен. Толстая кара грязи покрывала их тела, отащавшие настолько, что дети лишь отдалённо походили на тех сигрои и садаку, какими он их запомнил. И тем не менее, Сасаки был уверен, что это его дети. Губы мужчины дрогнули, глаза наполнились слезами. Он протянул вперёд дрожавшие руки, и из уст его вырвался крик: "Садако! Сигэо!" Над коси седела женщина. Ослабев от голода, она безучастно смотрела на берег. Услышав, что кто-то зовёт её детей, она вздрогнула. Ведь только один человек знал их имена, но он пропал без вести или погиб. Да её слуху, видимо, дошёл его голос с того света. Медленно повернула женщина голову, и увидела. Солдат Сасаки, шатаясь, спускался вниз к ее детям. Ее муж вернулся домой. Все вокруг завертелось, слабое сердце женщины не вынесло радости, и, потеряв сознание, она упала. Когда же она пришла в себя, то увидела склонившихся над ней мужа, сына и дочь, и на лице ее появилась счастливая улыбка. Об этой радостной минуте вспомнил сейчас господин Сасаки, глядя на свою конуру. Он был в ярости. Вернувшись с черного рынка, он заметил, что не хватает одного из трех горбылей, подпиравших заднюю стенку дома. Его унес, должно быть, кто-то из завистливых соседей. Если он поймает похитителя, то задаст ему хорошую вызвучку. Но разве не поклялся он тогда на берегу реки вспоминать в тяжелые минуты, как вновь обрел семью? Что бы с ним ни случилось, он никогда не должен забывать, сколь милостивы были к нему боги. Любую потерю, любую неудачу он должен переносить безропотно. Так стоит ли волноваться из-за похищенного горбыля? Что он в сравнению с тем, что демобилизовавшись, Сосаки нашел жену и детей живыми и невредимыми? На своем участке он построил нечто вроде конуры. Правда, чтобы войти в нее, надо пригнуться. Да и внутри тоже не очень-то развернёшься. Опираться на стены нельзя, иначе всё жильё развалится. Но крыша над головой есть. Конечно, не очень хорошая, потому что в дождь с досок каплит, и это особенно неприятно ночью. Трудно заснуть, когда дождевые капли падают тебе прямо на нас. Но дети находят в этом забаву. И Осока тоже смеётся. Он же никогда. Он глава семьи. И считает для себя позором, что не в состоянии заработать на черном рынке на доски и балки для нового дома. Он столько думал и говорил о его постройке, что его суку и дети твердо уверовали, что в недалеком будущем дом у них будет. К сожалению, на это нечего надеяться. Еще вчера Сосаки был уверен, что скоро начнет строить, но сегодня убедился, насколько он не способен к спекуляциям. У Фузо, этот пронырливый делец... самая крупная акула на чёрном рынке ловко обвёл его вокруг пальца. Сасаки принёс Афузе велосипедную покрышку, которую накануне выторговал за мешок рисовой соломы. Афуза же взамен всучил ему пригоршню зелёного чая и пару поношенных дамских туфель. А Сасаки мечтал получить за покрышку доски. Как же это он совершил такую невыгодную сделку? Ведь покрышка стоила намного дороже. Ах, Сосаки опять сердится. Не надо, а то боги разгневаются на него. Но не радоваться же ему плохой сделке. Из его лачуги доносился запах дыма и вареной фасоли. Откуда я, сука, взяла фасоль? Сосаки заглянул в хижину. В горшке над очагом, устроенным на земле, и в самом деле кипел фасолевый суп. И у сука улыбнулась мужу. «Похвали же меня!» Я так старалась. Деревянные сандалии, что ты вырезал для меня, мне удалось обменять на полгоршка фасоли. Приправа, морская соль и листья дуванчика. Хорошо пахнет. Да, да, промочал сасаки. Он довольно потёр нос и подумал. Сделка не так уж и выгодна. Иосуку обменяла свои деревянные сандалии на фасоль, а я принёс ей кожаные туфли. Сегодня удачный день. Он представил себе, как обрадуются дети, когда узнают, что их ждёт вкусный обед, и повеселел ещё больше. К этому времени они всегда возвращаются домой. Молодцы. Ежедневно ходят на развалины искать полезные вещи. Он должен быть счастлив иметь таких детей. Другие шатаются и бездельничают, а его дети стараются быть полезными и облегчить бремя забот. Что же они принесут сегодня? Он поручил им искать гвозди. Их теперь мало осталось на пожарище. Ну к чему ему гвозди? Чтобы построить дом нужен лес, а гвоздей никто не спрашивал на чёрном рынке. Значит, нечего сбивать. По крайней мере, сейчас. Может быть, в будущем году правительство выполнит своё обещание и поможет бездомным. А если нет? Неужели он обречён вечно жить в этом курятнике? Надо что-то предпринять. Мелкими сделками, которыми он занимается, семью не прокормить. Найди бы какую-нибудь работу. На электростанции, например. Её уже восстановили и прокладывают новые линии в некоторые части города. Завтра он пойдёт туда и спросит. Хотя он по специальности парикмахер, но а почему бы ему, собственно говоря, не работать по специальности? Только потому, что погиб весь инструмент, так надо приобрести новый. Сперво ножницы и бритву. Этого для начала хватит. Нет. Ещё нужен ящик. На нём будут сидеть клиенты. Конечно, без куска мыла и кисточки тоже не обойтись. И посуда для воды и чашки. Если раздобыть всё это, можно пойти на чёрный рынок и вывесить объявление. Бритьё и стрижка дёшево. А что? Неплохая мысль. Да лучше этого он никогда ничего не придумывал. Первыми к нему явятся торговцы. С них он будет брать больше, чем с бедняков. Он станет хорошо зарабатывать и сможет купить доски, балки, рамы, бумагу для передвижных стен. О, он столько заработает, что наймет себе помощника. Столько, что от этой мысли прямо дух захватывает. Сможет заплатить рабочим, которые будут строить его дом. Какой сегодня счастливый день. Какой сегодня счастливый день. Увлёкшись мечтами, Сасаки восторженно посмотрел вверх. Ему представилось волшебное видение. Его жалкая конура исчезла, и на её месте строится дом. Он растёт так быстро, что крыша его уже достигает облаков. И чтобы увидеть её, Сасаки приходится запрокидывать голову. Роскошный дом. В нём три комнаты. Нет, четыре. А если поставить достаточно раздвижных стен, можно отгородить даже шесть. Да-да, шесть. Две комнаты Сасаки нужны для парикмахерской. Она будет находиться в доме. Не может же он заставить клиентов вечно сидеть на ящике под открытым небом. О, его клиентам должно быть удобно. Они придут, расположатся в мягких креслах, а он приведёт в порядок их растрёпанные головы, выстрижет из уродливой бесформенной щетины красивые бородки и усы, придаст гладкость колючим щекам. Мужчины будут с удовольствием рассматривать в зеркале свои преображённые лица. Радостное настроение сделает их более сговорчивыми, они быстрее закончат дела и станут хвалить того, кому обязаны хорошим самочувствием. По рекмахера Сасаки. Продолжая строить воздушные замки, Сасаки медленно провёл кончиками пальцев по своей колючей бороде и, вздрогнув, посмотрел на пустую руку. У него не было бритвы. А без бритвы не могло быть ни дома, ни парикмахерской, ни парикмахера Сасаки, ни клиентов, ни заработка. Без бритвы ни ящик, ни мыло, ни чаша не нужны. Воздушный замок рухнул. Господин Сасаки в расстройстве почесал затылок. Как бы ему приобрести хорошую бритву? Они иногда попадаются на чёрном рынке. Несколько дней назад один торговец предлагал полдюжины новых бритв. Но за каждую просил целое состояние. Хорошего настроения как не бывало. У Сасаки не было за душой ни гроша. Будущее снова представилось ему в мрачном свете, и даже запах фосфоливого супа не радовал. Разодосадованный Сасаки оглядел строение и кучи мусора и отбросов между ними. С тех пор, как он был вынужден поселиться в этом квартале, Ему никогда ещё не был так противен вид эти клочок, сооружённых из консервных банок, жести, тряпья, обгорелого дерева и глины. Во время дождя земля превращалась в море грязи, а в хорошую погоду зловоние, которое исходило от гниющих отбросов, таивших в себе болезнетворные микробы, вызывало тошноту. Но это было ещё не самое страшное. Многие соседи страдали от ожогов, причиненных им великой молнией. Такие раны были неизлечимы. Во всяком случае, до сих пор врачи не нашли нужного лекарства, а существующие мази и медикаменты не помогали. Несчастных мучили страшные боли. Говорили, что их кровь отравлена и что зараза передаётся при прикосновении. Врачи, правда, были другого мнения, но несмотря на это, больных избегали как прокажённых. И большинство из них, не получая помощи, умирало. Да и где их могли лечить? Больницы Хиросимы были уничтожены великой молнией. Их заменяли временные бараки, но и те были переполнены. Сасаки давно следовало бы перебраться с семьёй в провинцию, где он мог бы потратить. У крестьян всё было, а горожане давно выменили на продукты последние вещи. И всё же Сасаки не уедет из Хиросимы. Его канура стоит на его земле, на участке, который он приобрёл благодаря трудолюбию и бережливости. Он должен быть здесь, чтобы отстаивать свои права, если будет производиться новое размежевание, иначе не сможет потом предъявлять никаких претензий. Так Сасаки объяснили в ратуше. Поэтому он должен терпеливо ждать. Сасаки уже готовился залезть в канору, когда его кликнули. Это возвращались Сигео и Садако. Мальчик держал высоко над головой туго набитый мешочек. Девочка руками прижимала к животу кусок черепицы. Уж не ушиблась ли она? Или заболела? Вот она втянула головку в плечи и затряслась. Похоже, у нее температура. Теперь она сморщила носик, вытянула губы и зажмурила глаза. И опять затряслась. Садако вела себя так лишь тогда. когда собиралась раскрыть какую-нибудь тайну. Да и Сигео тоже хитро скалил зубы. Видно, нашел что-то необычное. О, мешочек полон гвоздей. Слышно, как они гремят, когда его встряхивают. Ну что за дети? Садаку подмигнул сыну, чтобы тот не показывал мешочек так открыто. Это может вызвать зависть соседей, ведь такое количество гвоздей – большое богатство. Сосаки быстро прикинул. гвоздей не меньше 3 кг. За них можно получить полкило сушёной рыбы или две чашки рисовой муки или три небольших хлебца. Или в это время дети приблизились. Они никогда не забывали поклониться отцу, но на сей раз направились прямо в Кануру и отца потащили за собой. Такое нарушение обычаев удивило и обидело Сасаки. Не хотя последовал он за детьми, решив немедленно отчитать их. Но они не дали ему вымолвить ни слова. Садако нашла настоящее сокровище, торопливо прошептал Сигё. Такой красивой вещи вы ещё никогда не видели. Правда, правда, никогда. Она спрятала её под сорочкой. Покажи, Садако. Покажи скорей. Девочка хитро улыбнулась, сощурив глаза, опять втянула головку в плечи и ещё крепче прижала к себе черепицу. Сигё хотела её взять, но Садако отскочила назад и замотала головой. Игра забавляла её. "Покажи, что ты нашла", потребовала мать. "Ну что это ещё может быть?" ворчливо произнёс Сасаки, всё ещё возмущённый непочтительностью детей. "Нашла игрушку, а делает вид, будто выкопала по крайней мере золотой. Это дороже, чем золотой", мечтательно возразил Сигё. он вдруг решил, что не следует сразу сообщать новость родителям. Лучше их подготовить, а то как бы внезапная радость не повредила им. Сасаки перестал сердиться. Он недоверчиво посмотрел на черепицу и пробормотал: "Дороже, чем золотой? Откуда ты знаешь, сколько стоит золотой? Ты ведь его никогда не видел. За золотой на чёрном рынке можно, ну не буду преувеличивать, но шесть новых бритв определённо можно получить". Так же мечтательно, как раньше, Сигео ответил. «Тогда эта вещь стоит три золотых». Сасаки пристально посмотрел на сына, затем на жену, словно желая сказать. «Один из нас сошел с ума». Вдруг он шагнул к выходу и закрыл его куском мешковины. Когда отец нагнулся к Садаку, голос его от волнения звучал хрипло. «Покажи мне эту вещь, девочка. Дай-ка сюда, что там такое?» Садако опять сморщила носик и нерешительно взглянула на черепицу. Неожиданно она выпустила её из рук и радостно воскликнула: "Выходи, драконце Камацу. Мой отец хочет пожелать тебе долгой-долгой жизни и хорошего здоровья". Колючий Камацу зацепился за ткань, и девочка никак не могла его оторвать. "Ты опять ведёшь себя плохо", пожурила его Садако. Хочешь порвать мне сорочку, потому что не желаешь показываться. Обратясь к матери, она пожаловалась. Всю дорогу он царапал меня и колол. Он очень злой. Ты должна его тут же побить, иначе он тебя укусит. Наконец Садако вытащила дракона и торжествующе подняла его вверх. Мать тихо взскрикнула от восхищения. Господин Сасаки, очарованный, не мог оторвать глаз от фигуры. Он протянул руку вперёд, словно желая взять дракона, но тут же отдёрнул её. "Это древняя вещь", взволнованно прошептал он. "Настоящее произведение искусства. В наше время такое можно увидеть только в старых храмах". Он резко выпрямился и строго спросил: "Где вы нашли его?" "Не в храме", быстро ответил Сигью. "Конечно, не в храме. Он лежал в мусоре на месте сожжённого дома. Там ещё лежит человеческий скелет. О, тогда выбрости дракона, воскликнула Иосуку и с отвращением закрыла лицо обеими руками. Сейчас же выбрости его на улицу. Он принесёт нам несчастье. В нём скрывается злой дух. Он не хотел защитить своего хозяина. Выбрости его. Я тоже так подумал, пробормотал Сигэо. Этот дракон не добрый дух дома. Человек, которому он принадлежал, убит великой молнией. Откуда ты знаешь, кому принадлежала эта вещь? спросил Сасаки. Сигэо задумчиво потрогал нижнюю губу. Скелет лежал недалеко от дракона. В самом деле, с облегчением вздохнул Сасаки. Это хорошо. Тогда я сейчас же обменяю дракона на чёрном рынке. А вы попробуйте отгадать, что я хочу за него получить. Уверяю вас, с сегодняшнего дня дела у нас пойдут в гору. У меня прекрасная идея. Я заработаю много денег. Дай мне дракона, Садако. Девочка сопротивлялась. Она кричала, плакала, топала ножками. Господин Сасаки отобрал у неё дракона. Не плачь, доченька. Этот дракон дар богов нам всем. Если я смогу работать, у нас будет много вкусной еды. Кроме того, я куплю тебе хорошую игрушку. Где ты найдёшь работу? спросила её сука. Но Сасаки уже выскочил из кануры. Среди спекулянтов, подвязавшихся в окрестностях вокзала Куи, не было равных по энергии и хитрости господину Афузе. Любой дефицитный товар представлял для него интерес вне зависимости от того, в каком количестве его предлагали. Не ограничиваясь куплей-продажей, он совершал обменные операции, издавал в наймы транспорт, принимал заказы на похороны и организовал переезды с квартиры на квартиру. За наличные деньги у него можно было раздобыть пуговицы для нижнего белья, мыло, ткани, смазочные масла, инструменты, цветочные семена, сушеную рыбу и другие продукты. На содержании этого общепризнанного некоронованного короля черного рынка находилась целая армия перекупщиков, краденого, воров, мелких спекулянтов и других аферистов, которые, наживаясь на нужде народа, обеспечивали благополучие богачей. За глаза помощники называли этого энергичного человека жабой, и он действительно напоминал её широким ртом, раздувшимися щеками и выпученными глазами, но никогда не осмеливались называть его так, если он находился поблизости. У Фуза был человек нервный. Изнуряющая деятельность расшатала его здоровье. Один его глаз постоянно дёргался, толстая нижняя губа при разговоре дрожала. и он так размахивал руками, будто ломота в суставах не давала ему покоя. Тем, с кем Афуза встречался на черном рынке, он говорил, «Берите пример с меня. Я благодетель человечества. Жертвую здоровьем, чтобы не допустить голода». Господин Афуза регулировал цены на черном рынке. Горе тому, кто без его согласия начинал брать за продукты дороже. Афуза немедленно изгонял его с черного рынка. Прозорливому дельцу было ясно, что любое повышение цен ведёт к падению курса денег тех денег, которые заполняли бесчисленные ящики в загородном доме у Хуза в удиине, расположенном на берегу моря. В конце войны Ухуза служил фельдфебелем в тыловом лазарете. После капитуляции он сумел отправить на сторону большое количество медикаментов и начал торговлю ими, принёсшую ему большие доходы. которых составили основу его теперешнего состояния. Кроме толстых пачек банкнот, афуза любил предметы искусства. Во всех комнатах его загородного дома на полу, в нишах, на столах и на стенах были развешаны и расставлены ценнейшие чашки, вазы, статуэтки богов и зверей, вырезанные из редких камней и слоновой кости. Повсюду пленяли взгляд рисунки на шелку или на ценном дереве. Дорогое оружие, маски демонов. Не только угодники из-за его друзей, даже завистники и недоброжелатели признавали. У Фуза отличный антиквар, одаренный безошибочным чутьем на подлинные и редкие вещи. Когда один из посетителей черного рынка шепотом обратился к Уфузе с просьбой отойти с ним в укромный уголок, чтобы посмотреть принесенную им редкость, спекулянт не сомневался, что зря потеряет время. Он уже встречался с человеком в потрепанной солдатской форме. Не то с Асаки, не то что-то в этом роде. Сегодня перед обедом этот мужчина принес ему новую велосипедную покрышку. Господин Афуза не брезговал и небольшими сделками. Пусть не говорят, что он стал заносчив. В конце концов, он и сам когда-то начинал с небольших дел. И вот Афуза, правда нехотя, последовал за клиентом, решив посвятить ему не больше полминуты. Ну какая редкость может у него быть? Ведь он же не разорившийся богач, а скорее всего бывший ремесленник, портной или столяр. А Фузу это не интересовало. Ему было безразлично, чем раньше занимался человек в солдатской форме. Бесспорно лишь то, что сейчас он один из многих голодающих, поверивший в сказку о благодетели Ауфузе. Может, Ауфуза и в самом деле был благодетелем? Конечно, нет. Просто как умный человек – Он знал цену хорошей рекламы и умел пользоваться ею. Прежде чем вытащить из-под мундира свое сокровище, Сосаки огляделся по сторонам. Эта предосторожность вызвала у Афузы насмешливую улыбку. Ловкий трюк, чтобы набить цену. Но как только он увидел в руках клиента фигуру дракона, ему с трудом удалось изобразить равнодушие. Афузы принялся, как обычно, размахивать руками, ударяя себя по лбу, качать головой словом очень убедительно разоиграла себя нервного обременённого заботами дельца. "Я так и знал", заявил он. "Вы крадёте моё время. Что мне делать с этой штукой? Кому в нынешнее время нужен дракон из из из чего он, собственно, сделан? Наверняка из железа, а сверху покрыт медью. Да ещё и палы внутри. Ну на что он мне? Нет, нет. Несите его домой или просто выкиньте". В то время, как Сасаки в растерянности смотрел на дракона, Уфузы старался определить ценность этого неповторимого прекрасного творения. Если он не ошибается, дракон относится к поздней эпохе Мин. Он был создан, наверное, в правление одного из китайских императоров в династии Мин. Ему более 300 лет. Коллекционеры дали бы за фигуру столько золота, сколько она весит. Этот Сасаки даже не подозревает, какое сокровище держит в руках. Сасаки разочарованно произнёс. Это очень красивая работа господина Фуза. Посмотрите, хвост дракона извивается как живой, а чешуя. Фигура сделана из бронзы и не полоя, как вы предполагаете. Вы мне будете объяснять, что такое железо, покрытое медью, и что такое бронза? Именно вы ведь специалист, вы, а не я. «Вы так считаете, не правда ли?» «Дайте-ка мне эту вещь. Из любезности я сейчас скажу». Уфуза надел черные роговые очки, которые придавали ему внушительный вид, и со всех сторон осмотрел дракона. Он убедился, что не ошибся в ценности вещи. «Ну да, это вещь из бронзы», — сказал он. «Весит она почти полтора килограмма». «Хорошо, я покупаю. Сколько хотите?» Сосаки подумал. «Просить две бритвы?» или бритву и ножницы, или Офуза следил за выражением лица клиента. Слишком долго раздумывает. Видимо, сожалеет о своем решении продать дракона. Надо его убедить. Итак, что вы предпочитаете, деньги или продукты? Мне ведь безразлично. Вам лучше знать, в чем вы больше нуждаетесь? Он еще раз осмотрел дракона и обнаружил в нем достоинства, которых не заметил сначала. Желание приобрести вещь овладело им с новой силой. Сасаки колебался. Он заметил, что лоб у Фузы покрылся мелкими каплями пота, а руки, державшие дракона, слегка дрожали. У Фузы казался взволнованным. Неужели под маской равнодушия скрывается желание завладеть статуэткой? Сасаки был честный человек. Он говорил то, что думал, никогда никого не обманывал и меньше, чем кто-либо был способен обогатиться благодаря тёмным делам. Сейчас он чувствовал себя беспомощным перед этим пронырливым спекулянтом. Как бы ни обернулась сделка с Афузой, он во всех случаях останется в убытке. Но всё же он попытается склонить Афузу к тому, чтобы тот дал приличную цену. Сасаки собрался с духом и робко сказал: Моя маленькая дочь любит этого дракона. Она ни за что не хотела с ним расставаться. Мне было так жаль её, когда она кричала и плакала. Спекулянт сунул дракона в правую руку Сасаки. Держите. Если вам жаль продавать эту вещь, оставьте её себе. Мне она ни к чему. Афуза обтёр шёлковым платочком лоб и сделал вид, будто собирается уйти. Сасаки сокрушённо смотрел на дракона. Он так и знал. Для Афузы слёзы ребёнка ничего не значат. Этому человеку нужно одно деньги. Но почему же он не уходит? Всё ещё не поднимая глаз, Сасаки увидел, что ноги Афузы не движутся с места. Хорошо, подумал Сасаки. Я тоже не уйду. Могу подождать. Афуза дружески ударил в грудь у прямого клиента. хотя охотнее стукнул бы его по голове но ну, что это вы так раздумываете долго я благодетель всех голодающих спросите любого но не могу же я раздаривать деньги только из-за того, что маленькая девочка не хочет отдавать свою игрушку я и так потерплю убыток, если заплачу за эту вещь вдвое больше, чем за металлический лом сасаки понял, уступать нельзя его ведь так легко уговорить это была его извечная слабость стараться быть любезным лишь бы избежать споров. Раньше он даже нарочно давал себя обманывать для того, чтобы сохранить расположение компаньона. Недаром поговорка: радости и огорчения в жизни зависят от других людей, всегда была его любимой. Но сейчас Сасаки было необходимо соблюсти свою выгоду, ведь от этого зависело будущее его семьи. Ему нужны были бритвы, ножницы и мыло для бритья. «Послушайте, господин Афуза!» – сказал он вялым голосом, хотя сердце его при этом лихорадочно билось. «По профессии я парикмахер. Моя мастерская разрушена. Я хочу оборудовать новую». «Вы парикмахер?» – удивился Афуза и возбужденно продолжал. «Неужели у вас нет ни капли соображения? Парикмахерская нужна по зарез. А вы что? Ждете, пока вам случай подсунет кредитора». Я на вашем месте, господин, открыл бы уже две парикмахерские. Да что я говорю, их у меня было бы уже пять. Сгните на меня. Я вынужден сам бриться, а стрижёт меня бывший пекарь. Афуза сделал шаг назад, окинул взором Сасаки с головы до ног и сказал: "Вот что. Я оборудую вам заведение. Обеспечу всем, чем надо. Понимаете? Всем, чем надо. Вы же отдаёте мне драконов благодарность за труды, и по хозяином парикмахерской буду я". Вы же станете моим служащим. Платить буду хорошо. Согласны? Нет, возразил Саки. Он спрятал дракона под мундир и сказал: "Тысяча извинений, что я вас так задержал, господин Афуза. Этого не следовало делать. У вас и так много забот. Долгой жизни и здоровья вам". Он вежливо поклонился и повернулся, чтобы уйти. Но не прошёл и трёх шагов, как Афуза остановил его и закричал не владея собой. Вы хуже акулы, подлый и коварный человек. Вы Он перевёл дыхание и более спокойным тоном продолжал. Вы первый, к кому я проникся уважением. Вы могли бы стать моим другом, уважаемый господин Сасаки, не так ли? Слушайте, господин Сасаки, я вам честно говорю, силы наши равны. Вы не только превосходный делец, но и разбираетесь в искусстве. И вы, конечно, не можете не знать, что для знатока дракон не представляет особой ценности. Скорее всего, это подделка под старинную вещь, правда, очень хорошая. Ну к чему я вам это говорю? Вы, конечно, знаете. Сасаки загадочно улыбнулся, избегая пытливого взора Афузы. Я знаю, что мой дракон очень ценен для того, кто желает его иметь. Афуза нервно замегал. Если вы подразумеваете меня, то очень заблуждаетесь. Я имею в виду не вас, скромно ответил Сасаки. Ах, так. Вы хотите сказать, что уже кто-то заинтересовался этим предметом? Да, господин Афуза. Кое кто очень интересуется этим предметом. И что он предлагает? Афуза затаил дыхание. Сасаки поднял глаза. Он знал, только чрезмерная дерзость может помочь его будущему. Он обещает мне полное оборудование парикмахерской. Ссаки проглотился лину, прежде чем отважился продолжать. И, конечно, помещение он мне тоже построит. Столько дракон не стоит, выдавил из себя Афуза и тут же спохватился, что выдал себя с головой. Я хотел сказать, что в нынешнее трудное время он этого не стоит. Расстроенный тем, что вторично оговорился, Афуза щелкнул языком. Поймите меня правильно. В настоящее время предметы искусства не представляют ценности. Вот что я хотел сказать. Каждый думает только о том, как бы набить желудок. Через несколько лет ваш дракон станет, видимо, первоклассным музейным экспонатом. Ах, что я говорю? И он забавнобно замахал руками. Что за глупость он спорол? Крикнулся, что ли? Страсть к коллекционированию заставила его произнести вслух мысли, которые следовало бы держать при себе. Упирайтесь. Не желаю вас больше видеть, закричал он. Сасаки мог бы поклясться, борьба кончилась в его пользу. Он вежливо поклонился, дружески распрощался и удалился в наилучшем настроении. Акула Афуза не смог проглотить безобидную маленькую рыбку Сасаки. Сейчас акула последует за ним и удовлетворит все его требования. Афуза задыхался от ярости. Этот ничтожный нищий хотел оставить его в дураках, его, хозяина чёрного рынка, но ничего. Парень узнает, кому здесь принадлежит превосходство. Внезапно чья-то рука опустилась на плечо Сасаки. Он повернул голову чуть влево и услышал, как сзади кто-то произнёс: "Давай сюда дракона-варюга. Он мой. Ты его украл в моём доме. Мои друзья подтвердят, что это моя собственность". Ты знаешь моих друзей? Ты, бродяга. В ответ с этими словами раздался оглушительный свист. У Сасаки было такое чувство, словно его цепями опутали. Друзья Афузы. О них он совсем забыл. Как он мог быть настолько наивен, чтобы подумать, что главарь крупнейшей в городе банды спекулянтов разрешит какому-то господину никто лишить его прибыли. Со всех сторон на Сасаки надвигались подозрительные личности. 3 4 8 10 13 видимо личная гвардия афузы отпетые бандиты и убийцы если они нападут на сасаки ему не сдобравать никто не привлечёт афузу и его подручных к ответу никто не решится на это не сказав ни слова сасаки отдал почтенного древнего дракона он вышел из игры за своё счастье побеждён